Как всегда, с любовью для Ори. Пролог. Это подлинная история роковой красотки и психически больной женщины по имени Клаудия Элейн Яско. А еще это история о том, как сотрудники правоохранительных органов многократно заходили в тупик, безуспешно пытаясь раскрыть серию «Серия». вроде бы ничем не связанных убийств, которые целый год держали в страхе жителей центрального Агайо. А Клауди, я впервые услышал в середине июля 1982 года, когда один её приятель позвонил мне и спросил, не хочу ли я написать книгу про женщину, которая в 1978 году в возрасте двадцати шести лет, заявила полиции, что убила троих человек. Позднее эти трое вошли в число десяти жертв преступника, получившего в газетах Огайо прозвище «Убийца с двадцать вторым калибром». Прежде Клаудия боялась говорить о случившемся. Теперь же она решила поведать свою историю миру. В случае меня заинтриговал, да и время было выбрано удачно. Я как раз взял в университете отпуск, чтобы презентовать последнюю книгу. Звонивший парень, он просил не называть его имени, пообещал привести Клаудию на следующей неделе. Я тем временем, чтобы освежить в памяти события, сходил в библиотеку и перечитал газеты четырёхлетней давности, где рассказывалось о преступлении, за которую Клаудию, Элейн Яско и двоих мужчин, её соучастников, чуть было не приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве при таких чающих обстоятельствах. Первые же заголовки напомнили мне суть дела. Причиной тройного убийства стал любовный треугольник. Женщина, виновная в трёх смертях, сдалась полиции. А чуть позже Кто ответит за пять смертей? Однако по размытым газетным снимкам я не смог верно представить себе обвиняемую и потому совершенно не был готов к тому, что порог моего кабинета в полдень 19 июля 1982 года переступит высокая и очень красивая женщина. Клаудия села на стул, Скрестила длинные ноги и сложила на коленях руки. Ногти у неё были ярко-красные и идеально подпиленные. Все пальцы унизаны кольцами. "Я весьма рада, что вы согласились встретиться", произнесла она низким тягучим голосом. "Некоторые друзья считают, что из моей жизни получится интересная книга. Вы готовы записать мой рассказ?" Не так-то это просто, предупредил я. Мне придётся задавать очень личные вопросы, а вам отвечать искренне, выворачивая всю душу. Может быть, очень больно. Она от чего-то потрогало горло. Мне нечего стыдиться, ни сейчас, ни в прошлом. Позвольте один вопрос, мистер Киз. Зовите меня просто Дэниел, предложил я. Она улыбнулась. Дэниэл Это означает суд Божий. Клаудия вдруг нахмурилась. Я совсем забыла, что хотела спросить. Есть у меня такая беда. Никогда меня не перебивайте, иначе я потеряю ход мысли. Мне стоило бы сразу прислушаться к её словам и понять, что интервью с человеком, страдающим дефицитом внимания, станет мучением для нас обоих. Но Клаудия, чем-то меня очаровала. Может, тем, как причудливым образом сочетала в себе роковую чувственность и робость? В общем, я почуял, что история и впрямь выйдет стоящей. Клаудия снова вздохнула. О, вспомнила. Пожалуйста, объясните, как мы будем работать, если вы всё-таки решите написать книгу? Я сама не умею водить машину и не могу докучать бесконечными просьбами друзьям. И не нужно. Когда завершится мой тур, я смогу раз в неделю приезжать в Колумбус, и мы с вами будем разговаривать часа 2 или 3, сколько удастся освободить. Она с облегчением перевела дух. Замечательно. Я уже подумывала, не придётся ли нанять человека, чтобы тот меня возил. Я ведь зарабатываю не так много. "По её словам, она работала официанткой в баре Сессио на отеле Sheraton, и её зарплату составляли в основном чаевые. Пока я согласен всего лишь собрать первичный материал и посмотреть, получится ли из него сделать книгу", напомнил я. "Получится", заверила она. "Это я могу сказать вам точно. Почему вам так хочется написать книгу?", спросил я. Она вздохнула и отвела взгляд. То, что случилось в семьдесят восьмом году, до сих пор меня преследует. Если я увижу свою историю на страницах книги, как это было с Билли в таинственной истории, то, надеюсь, сумею, наконец, изгнать призраков из памяти. Обещать ничего не могу. И не надо. Я уверена, что все получится. Вот увидите. решительно заявила она. Когда Клаудия ушла, в кабинете остался витать запах её духов. Я какое-то время сидел и гадал, во что собственно ввязался. Люди, с которыми я говорил про Клаудию, относились к ней по-разному. Прокуроры и полицейские, участвовавшие в расследовании, были уверены, что она всё-таки замешана в убийстве или, по крайней мере, побывала на месте преступления. А вот в средствах массовой информации я и по большей части сочувствовали, особенно в Playboy, где в декабре 1978 года появилась статья под заголовком "Клаудия на краю гибели". Авторы настойчиво заверяли, что все подробности преступления, раскрытые обвиняемой в ходе девятичасового допроса, были навязаны ей детективом. В 78 году проходили выборы, и многие журналисты, что в газетах, что на телевидении, считали, будто следователей и прокуроров оказывали давление, вынуждая их поскорее раскрыть убийство. Во всеобщем признанию Клаудио стала жертвой полицейского произвола. В общем, мысль о том, чтобы рассказать правду об этой красивой и загадочной женщине, крепко запала мне в душу. К сожалению, книгу мне пришлось неоднократно переписывать. Холодным осенним днём 26 ноября 1982 года, спустя 4 месяца после нашего знакомства, я поехал в Колумбус, чтобы взять у Клаудии первое интервью. Парень, который нас познакомил, предупреждал, что район, где она живёт, самый криминальный в городе. В всякий раз, собираясь к ней в гости, он брал с собой пистолет. Свернув в узкий проулок за домом, Я припарковался, как Клаудия и просила, у чёрного хода. Стоял самый разгар дня, но на улице не было ни души, и я занервничал. Странное чувство испытывать страх посреди белого дня. Прежде чем выйти, я внимательно огляделся, запер машину и торопливо зашагал к дверям Клаудии. Она увидела меня в окно. Открыла дверь, чтобы впустить, и на пол вдруг с грохотом что-то упало. Я чуть было не подпрыгнул со страху. "Ох, чёрт!" воскликнула она, совсем про него забыла. Клаудия наклонилась и подняла огромный мясницкий тесак. "Это ещё зачем?" воскликнул я и попятился, во всех красках представив, как она вонзает клинок мне в грудь. Клаудия удивлённо захлопала глазами. Я втыкаю его в щель над дверью, если ночью вдруг вломится, он упадёт и разбудит меня. Эту квартиру уже три раза обворовывали. Я живу одна, и мне очень страшно. Вот и пытаюсь, как могу, обезопаситься. Глубоко вздохнув несколько раз, я взял себя в руки и зашёл в дом. Клаудия заперла замок и воткнула нож на место. Располагайтесь пока, сказала она, а я на минутку загляну в ванную. Квартира была однокомнатной. Кухонную зону отделяли от спальни и гостиной два шкафа, набитые всякой всячиной: косметикой, шампунями, витаминами, консервами. Пахло ароматным тальком и духами. На комоде висела яркая открытка с толстой жабой и надписью: Если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным. Слава богу, у этой женщины есть чувство юмора. Я сдвинул лежащие на диване кипу старых газет со счетами, чтобы освободить себе место, на подлокотник кресла-качалки положил диктофон. Увидев технику, Клаудия заметно помрачнела. Это ещё зачем? — Я всегда работаю с диктофоном, чтобы иметь потом возможность прослушать наш разговор и убедиться, что я все понял верно. — Ясно, — протянула она, села в кресло и слишком сильно его качнула. — Я такие штуки не люблю. Я схватил диктофон, пока тот не упал, и переложил рядом с собой на диван. — Вы скоро про него забудете. — Вряд ли. — Я не знаю. Она заметно напряглась и заставила себя расслабиться. Впрочем, приступайте. Прежде всего, я хотел бы побольше узнать про вас. Расскажите о своем детстве, как вы росли и в каком окружении. Клаудия покачала головой. Не помню. Детство у меня было несчастным. Худшие годы в моей жизни. Я хотел спросить, почему. Но, увидев слезы у нее на глазах, промолчал. Она принялась рассказывать про свой арест, про следствие, про тюрьму, и я вдруг понял, что не я, а Клаудия искусно управляет ходом интервью. Когда я вернулся и прослушал кассету, то обнаружил, что за 3 часа Клаудия не рассказала ровным счётом ничего нового. Я и сам уже знал все подробности её истории из газет. Наверное, в тот момент мне стоило отказаться от работы. Однако история про убийство Вага её 78 -го года уже крепко засела у меня в голове, и мне не терпелось понять, как именно Клаудия оказалась замешана в тех жутких событиях.